Ты едешь, Хантер. Возвращаюсь в кабинет и наливаю себе виски. Сейчас только середина дня, но мне это необходимо. Как меня все раздражает. Преподобный идиот! Он настолько боится Мориса, что готов снова согласиться на все его условия. Мир — это, конечно, хорошо, но я не могу отказаться от плана мести. Этот ублюдок должен страдать. Он будет молить меня о том, чтобы я сохранил ему жизнь. Но этому не бывать. Эта тварь не заслуживает жизни. Сегодня на рассвете я посетил крест. Ведь через два дня состоится встреча, идентичная той, что была три года назад. В прошлый раз преподобный Морис и я подписали мирный договор, но сомневаюсь, что это возможно в данный момент. Теперь Морис знает, что маленький Майкл жив — И более того, он находится под моим покровительством. Морис это так не оставит. Я не могу позволить, чтобы он узнал о Чарли. Мой сын другой, не такой же, как Майкл. Но он не менее необычен, и это привлечет Мориса к нему, как пиявку к больному. Он уже отнял у меня родного человека. Второй раз я этого не допущу. Подхожу к окну и смотрю на детей, которые играют во дворе. Саманта там же... Но сегодня она не носится с ними. Воспоминания о том, как она играла с мальчиками, вызывают у меня скупую улыбку. И я понимаю, что она права в том, что дети не могут всю жизнь жить за закрытыми дверями. Но пока море дышит, я не позволю им покидать этот дом. Если это когда-то и произойдет, то это будет веская причина. Возвращаюсь к столу и беру рацию. «Чейз, приведи ко мне Саманту». Шипение, и тут же следует ответ. «Будет сделано!» Ставлю рацию обратно и допиваю виски. Я уже продумал план действий на грядущую встречу, но я уверен, что что-нибудь пойдет не по плану. Снимаю пиджак и бросаю его на кресло. Ненавижу этот атрибут одежды. Закатываю рукава на рубашке, сажусь в кресло и откидываюсь на спинку. Я в ожидании. Через десять минут слышу стук в дверь, но не отвечаю. Мне интересно, после инцидента, который был в моей спальне, войдет Саманта в кабинет или нет? Воспоминания об этом заставляют ухмыльнуться. Тогда я услышал ее шаги еще в коридоре и знаю точно, сколько времени она провела в спальне, наблюдая. Я отчетливо слышал, как быстро билось ее сердце. Очередной стук в дверь, и я говорю «Входи». Девушка проходит в кабинет и тихо прикрывает дверь. Она роняет взгляд на пол, где ранее лежало тело мужчины. И только после этого бросает взгляд на меня. Ее густые рыжие волосы собраны в высокий хвост. Взгляд зеленых глаз настороженный. А если приглядеться, то можно разглядеть темно-коричневые крапинки вокруг ее зрачков. Это необычно. Я видел такое всего пару-тройку раз. «Конечно, она напряжена». Саманта немного ежится под моим взглядом и говорит. «Чейс сказал, что ты звал меня?» «Думаю, она это сказала, лишь бы нарушить тишину». Он не солгал. Саманта закатывает глаза и со смешком произносит. «Надо полагать». Склоняю голову на бок и вглядываюсь в ее лицо. По ее сердцебиению понимаю, что ей неуютно, когда я так смотрю. Но я до сих пор не могу понять... Почему три года назад я позволил ей приехать в мой город? Эта девушка разрушила мой план. Этот план я вынашивал долгое время. Она пристрелила сенатора, который должен был дать показания о причастности Морриса в опытах над детьми. Это не единственные опыты, которые проводит Моррис. В «Черной пантере» есть лаборатория, о которой знают все. Там ученые проводят эксперименты над заключенными. Они пытаются выявить вакцину – которая сможет спасти мир от тварей, что пытаются стереть человечество с лица Земли. К этим опытам нет вопросов. В наше время люди решили, что можно пожертвовать парой сотни неугодных людей во имя науки и процветания загнивающего мира. Но эксперименты над детьми – это другое дело. Существует один из самых важных законов. Он защищает детей и беременных, так как именно они – продолжение нашего начала. «Ну?» – спрашивает Саманта. «Зачем ты меня позвал?» «Присядь». Без лишних споров Саманта опускается на самый дальний стул от меня и вопросительно выгибает бровь. «Как Чарли?» – Майкл? спрашиваю я. При упоминании их имен Саманта расплывается в улыбке и становится спокойней. Складывает руки на столе перед собой и отвечает. «Отлично. Кстати, им очень нравится слушать истории про Геракла». И Чарли каждый раз в конце рассказа говорит о том, что его папа намного круче какого-то там Геракла. Это вызывает у меня улыбку, но Саманта замолкает и становится серьезной. Смотрит на меня и продолжает. Но также Чарли очень скучает по тебе. Вчера он сказал, что, наверное, папа злится и поэтому не пришел к нему пожелать спокойной ночи. Меня не было в городе. Говоря это, понимаю, что сыну не хватает меня. Я тоже постоянно скучаю по нему. Но скоро все изменится. Как только уберу Мориса, буду максимально часто проводить время с Чарли. «Саманта, я позвал тебя по другому поводу. Через два дня состоится встреча, на которой произойдет очередное подписание мирного договора. Ты едешь, будешь сопровождать меня». «Почему?» – озадаченно спрашивает она. «Что почему?» – уточняю я. Почему ты хочешь, чтобы поехала я? Почему нет? Хм. Саманта слегка колеблется, но продолжает. А твоя девушка не хочет тебя сопровождать? То есть она не будет против? Какая девушка? Ну, та. Прости, я не знаю ее имени. Блондинка, которую я увидела в спальне. Ой, все. Саманта не смотрит на меня и прижимает ладони к щекам. Я же молча наблюдаю за ней. Она забавная. Продолжаю молчать ровно до того момента, пока Саманта не возвращает свой взгляд на меня. Я тоже не знаю, как ее зовут. Так что, думаю, она не против. «Во-первых, едешь именно ты, потому что Моррис должен понять, что я тебя не прячу. И есть вероятность того, что он усомнится в правдивости слов доносчика о том, что именно тебя видели с ребенком, которого он ищет. Во-вторых, Майкл и Джей очень просили, чтобы ты приехала. «Хорошо». «А мальчики?» С ними останутся Чейс, Айзек и Эмбер. Она вопросительно смотрит на меня. Я понимаю, о чем еще она хочет спросить. И отвечаю прежде, чем она заговорит. Женешок едет с нами. «Не называй его так!» Вскрикивает Саманта и становится грустной. «Только мы втроем? А как же твоя охрана?» Они уже там. Ожидают нас. «Когда выезжаем?» «Сегодня ночью. Ничего с собой не бери, поедем налегке». Одежда для встречи уже в доме у Майкла. «Хорошо». «Отлично. Можешь идти». Саманта тут же поднимается идет к двери, но останавливается на полпути. Оборачивается ко мне и говорит. «Спасибо за книги. Должна была раньше поблагодарить. Не стоит». Она не уходит. Стоит и смотрит на меня. Потом отворачивается, но оборачивается назад и тихим голосом спрашивает. «Зачем ты это сделал?» «Что именно?» «Передал мне книги. У тебя же и так уйма дел, и вообще...» «Я просто захотел». Перебиваю ее, и потому как она нахмурила брови, понимаю, это не тот ответ, который она ожидала услышать. «Еще вопросы?» «Нет». Она уходит, а я приступаю к работе. Достаю отчет о перенаселении изучаю его. Но в голове всплывает лицо рыжеволосый Саманты в тот момент, когда она спросила моей девушке. девушка». Будто у меня других забот нет. Выбрасываю лишние мысли и берусь за работу. Надо многое успеть, ведь меня не будет больше двух суток. А на такой большой промежуток времени я не оставлял сына и город. Но Чейз справится. У него просто нет другого варианта. После трех часов бумажной волокиты вызывают Чейза и Айзека. Не проходит и пятнадцати минут, как они появляются у меня в кабинете. Чейз, ты знаешь, что нужно делать в случае непредвиденных ситуаций? Перевожу взгляд на Айзека. «Твоя забота — это защита детей. Во что бы то ни стало, они должны остаться невредимыми. В случае нападения ты знаешь, куда их увести. Чейз хмурит брови и вопросительно смотрит на меня. «Ты думаешь, Морис рискнет напасть, пока тебя не будет?» «Думаю, нет. Но мы должны быть готовы ко всему. Тем более, в прошлый раз его люди попытались пробраться в дом. Так что это не исключено». Беру в руки лист бумаги с именами и передаю Чейзу. «Это люди, которые раньше жили в Черной Пантере и прибыли в Хелл за последний месяц. Проследи, чтобы они и близко не подобрались к центру города». «Как мне это сделать?» — спрашивает Чейз и забирает у меня листок. «Как угодно. Это уже твои проблемы. Но тут больше ста имен. я в курсе». «Хм, сделаю». Я не сомневался. «Кстати, где Эмбер?» Задаю вопрос именно Чейзу. Айзек же хмыкает и улыбается. «Что? Почему ты на меня так смотришь? Откуда мне знать, где она? Не держи меня за идиота. Где Эмбер? М -м она... Ты что, твою мать, только что покраснел?» Спрашиваю я и не верю своим глазам. Щеки Чейза красные, как перец чили. Уверен, они еще и горят. «Нет», — оправдывается он. «Это у тебя в кабинете свет такой». Айзек начинает смеяться и поднимает большой палец вверх, показывая тем самым, что это был отличный ответ. Но мне не смешно. Не моргая, смотрю на Чейза и говорю. «Ты же понимаешь, если обидишь ее, то тебе конец. Я своими руками разорву тебя на части». Чейз в мгновение ока становится серьезным и отвечает мне не менее свирепым взглядом. «Она — последний человек на этой чертовой земле, кому я хочу причинить боль». Смотрю на него и вспоминаю фразу, которая для меня значит слишком много. В пиковый момент моей жизни один врач сказал мне это и посоветовал никогда не путать эти вещи. Хочу и могу, совершенно разные понятия. Примерно через сорок минут общих разговоров парни расходятся, а я снова сажусь за стол. Мне нужно проверить кое-что, и можно будет собираться в дорогу. Саманта. Время уже два часа ночи, но за мной так никто и не пришел. Во сколько именно мы выезжаем, я не знаю, а спросить у Хантера не могу. Как мне известно, он в спальне, а я туда больше не ногой. У Роя тоже не узнать, он хочет личного пространства. Вот так я и хожу по комнате из угла в угол. В полтретьего ночи открывается дверь моей спальни и входит Хантер. Он даже не постучался, ему же это ни к чему. Он одет во все черное. В руках держит два мотоциклетных шлема. Что? Жесть. Мы поедем на мотоцикле ночью и без охраны? В машине хотя бы есть видимость защиты. Здесь же ты полностью открыт. Хантер бросает мне один шлем и молча выходит за дверь. Ловлю его и следую за ним. Сразу же возле ворот нас ожидают два мотоцикла. На одном из них уже сидит Рой. Он тоже в шлеме, и поэтому я не вижу его лица. Но слегка машу рукой в знак приветствия. В ответ он просто кивает и заводит машину-убийцу. Если честно, я никогда не каталась на мотоцикле и не уверена, что хочу это делать сейчас. Но я не буду нудеть по этому поводу. Один хрен Хантер не изменит своего решения. «Мисс Келли?» Справа от меня возникает парень, один из тех, что принес мне коробки с книгами, и протягивает кобуру с двумя пистолетами. «Неохотно принимаю оружие, и в голове снова всплывает образ мужчины». Причина смерти которого два выстрела. Два моих выстрела в спину. Отстой не быть не могло. Саманта, пора. Голос Хантера выводит меня из транса, и я надеваю кобуру и шлем. Без оружия за стенами города и часа не прожить. Там нас ожидают даже жути голодные твари, которые сильнее и быстрее любого из нас. Ну, не совсем любого. Хантер исключение исправил. Хантер и Рой сидят на мотоциклах, и оба поворачивают головы в мою сторону. Я что, должна выбрать? М -м -м, недолго думая, сажусь позади Хантера и обхватываю его руками. Он поворачивает голову немного в сторону и приподнимает защитное стекло. Держись крепче. Ворота открылись, и на всю округу раздался вискшин. Мы уехали из стен города, и я была напряжена всю дорогу. Страх расползался по коже и забирался внутрь. Я сильнее прижалась к Хантеру и склонила голову на его спину. Это немного успокоило меня. Ведь я рядом с Роем, который спасал меня не один раз. И рядом с Хантером, по моему мнению, с одним из самых сильных и быстрых существ на планете. Всю дорогу меня не покидало ощущение, что мне не стоило ехать в этот раз. Я не ошиблась. Не стоило.